Жрец Великой Матери вернулся к л у ц у Он зажег жертвенный огонь. Храмовый раб привел на веревке разукрашенную для жертвоприношения овцу. Раб шел медленно, веревку держал свободно, чтобы не тянуть животное. Это было бы нарушением обряда. И вел овцу к жертвеннику. Дым поднимался прямо к блеклому небу. Жрец осветил жертвенное животное. Полил его голову смешанным с проточной водой вином. Сам отпил вина и дал пригубить Луцию. Посыпая темя овцы мукой и солью, остриг клок шерсти и бросил его в огонь. Потом провел ножом черту от лба до хвоста и со словами «Макта эст» она готова для жертвы, закончил освящение. После этого помощник ударом молота убил овцу. Жрец специальным ножом разрезал ей горло. Собрал немного крови в миску, смешал ее с вином и мукой и вылил на жертвенник. Луций наблюдал за движением рук жреца, за серебряным перстнем с х а л ц е д о н о м захудыми запястьями и костлявыми пальцами. Он следил за обрядом и дрожал от напряжения. Ярко-красная кровь струйкой стекала с жертвенника, вот уже буроватый ручеек образовался вокруг него. Рейки крови видел Луций в Сирии и смотрел на нее спокойно. Но здесь его знобило при виде ничтожной струйки. Луций плотнее закутался в тогу, раннее утро словно бы дохнуло на него холодом. Жрец положил зарезанную овцу на стол жертвенника, полил ее вином и благовониями, вынул внутренности, подошел Гаруспик, тощий как ж е р т в ь бородатый и ссохший. Между тем, как жрец под пение кларнетов сжигал жертвенный хлеб и ладан, г а р у с п е к изучал внутренности овцы. Потом повернулся к Луцию, лицо которого было искажено волнением. Истощенный г а р у с п е к пристально и не мигая, смотрел на молодого человека и возвестил. «Счастливая твоя звезда, но теперь она окутана черным туманом, и блеск ее потускнел». Луций вздрогнул и отшатнулся. «Ты стоишь на распутье», — цедил слова Вещун. «Ты стоишь на распутье и колеблешься. Размышляешь, какой путь выбрать. Ты в неуверенности». Луций напряженно выдохнул. «Продолжай». У гору спика слегка дернулись уголки губ. Он воздел руки к небу. «Великая мать говорит тебе, без страха следуй за золотой колесницей Гелиоса выше и выше». Возглас Луция прервал речь гадателя. Опытный Гаруспек почувствовал, что сказал нечто, поразившее просителя прямо в сердце. Ему не хотелось в дальнейшем испортить дело. Он умолк. Луций бросил ему горд золотых, и гордым жестом дал понять, что знает достаточно. Гадатель исчез, и только кларнеты продолжали торжественный летящий к небу гимн. Золотая колесница Гелиоса, панцирь к а л л и г у л ы Великое слово богини подтвердило, что он решил правильно. С к а л и г у л о й на жизнь и на смерть. Я сделаюсь другом Гая, его наперстником. правой рукой будущего императора. «Все почести, каких может достичь римлянин, даст мне к а л и г у л а Он исполнит все мои мечты. И род Курионов...» Поток радостных мыслей внезапно прервался. Отец предстал у него перед глазами. Но Луций остался тверд и непреклонен. «Отец? Он будет благодарить меня за спасение жизни». Заговор не удастся, как не удался заговор Сияна. Весь Рим бредит сыном Германика. Даже во время обеда это было ясно, хотя патриции гораздо спокойнее народа. Как ненавидят все старого императора и любят к а л и г у л у Рим не потерпит убийства своего любимца. в Клочья разнесет его убийц. Я иду за Гаем. Я отговорю его возвращаться на Капри. Я буду защищать его со своим легионом на палантине. Родина – это Рим. Родина – это Каллигула. Возбужденный до предела, Луций стоял перед жертвенником, с которого стекали на землю последние капли крови жертвенного животного. По тропинке, круто поднимавшейся вверх от Кибуртинской улицы к священной роще в садах, мецената, шли Фабий и Кверина. Тропинка была узка для двоих, но для влюбленных места хватало. Кверина прижалась к Фабию, судорожно за него уцепившись, как будто все еще боялась за него. Шум города едва доносился сюда. Кверина повернулась лицом к Фабию. Он сжал ее голову в ладонях. Лишь теперь это было возможно. Горе наложило отпечаток на лицо девушки, замутило ясные глаза. Не было больше беззаботного ребенка, всегда радостного, смешливого. Перед ним стояла женщина, пережившая утрату самого дорогого человека. Эквирина разглядывала лицо Фабия, любимое лицо. Этой резкой морщины на лбу раньше не было. В очертаниях губ появилось что-то новое. «Это от пережитого должно быть. Мой милый, как ты должен был страдать?» Глаза ее наполнились слезами, она уткнулась ему в плечо. «Что с тобой, Кверина? Не бойся, все уже позади, далеко». Девушка подняла голову и улыбнулась сквозь слезы. Они текли по ее щекам, но она все-таки улыбалась. «Ничего, ничего, Фабий. Это от счастья, правда?» «Вот ты и снова со мной». Она обняла его за шею и стала целовать дрожащими губами. «Счастье, конечно, но счастье тревожное. Ты больше не оставишь меня, правда?» Фабий в волнении гладил ее хрупкие плечики. «Куда я дернусь, маленькая моя? Что тебе в голову пришло?» «Ну вот, вытри носик и улыбнись. Улыбнись мне». Кверина вытерла кулачками глаза, лицо ее стало спокойнее. На ресницах высыхали последние слезы. Она смотрела на Фабия. «Никогда раньше не была она так хороша», — подумал он в порыве нежности. Он чувствовал, что свершилось что-то значительное, но выразить этого словами не мог. Он гладил ее волосы, вдыхал их аромат, целовал их. «Моя жена, моя верная жена!» Так думал он, и об этом говорили его поцелуи. Они приближались к храму Цереры. Уже видны были белые колонны маленькой ротонды и статуя богини. Кверина гладила руку Фабия и улыбалась. «Валю мне, и мне говорила, ты его больше не увидишь». Выброси его из головы, напрасно все это. А я не верила. Я просила богиню, просила и плакала. Она должна была вернуть мне тебя. В голосе ее больше не было слез. Она щебетала, как птенчик, рассказывала, что делалось в Риме, сколько людей думала о нем, сколько народу сокрушалось, что он не вернется больше к ним. «Я жив», — говорил себе Фабий. Радость заливала его, сердце бешено колотилось, прыгало от счастья. Он резко стиснул руку Кверины. Она вскрикнула от боли. «Что с тобой?» «Что это у тебя, перстень?» «Мне больно стало». Он весело рассмеялся. «Тетрах антиохийский наказывал мне отдать это сокровище самой красивой девушке Рима». Он снял перстень, опустился на колени и протянул его ей. «Я нашел ее и выполняю приказ». Она растерянно улыбалась. Недоверчиво рассматривала черный камень в золотой оправе. «Ты шутишь. Нет-нет, перстень твой. Я все равно хотел». В голосе его промелькнул разговор с Центурионом Камиллом на капре. «Я все равно хотел отдать его тебе». Он надел кольцо на тонкий палец девушки. Она счастливо рассмеялась. «Он мне велик. Я его потеряю. Подожди». Она сорвала травинку и обмотала ею золотое кольцо. Потом стала молча разглядывать подарок Фабия. Спросила тихо. «Почему ты отдал его мне?» Он крепко обнял ее. «Наконец-то он смог выговорить это». Потому что я люблю тебя. Потому что ты моя жена. Мой милый, ты вернулся ко мне. Выдохнула она снова. Они были перед храмом Цереры. т в е р и н а просила. Пойдем помолимся богине. Поблагодарим ее. Фабий развеселился. Молиться. И в самом деле. Император, когда отпускал меня, сказал. Молись за меня, актер. Пока я жив... «Никто и волосы не тронет на твоей голове. Но когда я испущу дух, пусть боги помогут тебе». Кверина побледнела, схватила Фабия за руку, стала просить. «Пойдем помолимся за здоровье императора». ф а б и все еще смеялся. «Ты понимаешь, о чем просишь? Если Тиберий будет жив и здоров, а моя молитва наверняка будет услышана, плохо нам придется». Никаких пекарей не сыграешь уже. Опять вернется золотой век неверных жен, пинков и глотания огня. А мне все это поперек горла стоит. Чем же мы кормиться станем в р е м я Фабий больше не смеялся. И зачем молиться за человека, который никогда не заступался за нас? Который вместо того, чтобы дать людям работу, бросает им милостыню и делает из них бездельников? Пусть. упрямо сказала Кверина. Но тебе он даровал жизнь. Почему бы не сделать этого ради нее, подумал он. Она так настаивает. Ну хорошо, Кверина. Жрица Цереры подошла к ним серебряным подносом. Она говорила монотонно, профессионально, как торговка на рынке. Дорогие мои, спешите поклониться богине, власть ю велика. Вы идете «благодарить» или «просить»?» «Благодарить и просить», — сказала Кверина, глядя на Фабия. Указывая на поднос, жрица продолжала свой монолог. «Здесь вы найдете фигурки, изображающие то, что лежит у вас на сердце. Для солдата изображение Марса, для торговца Меркурия, для рыбака Нептуна, для крестьянина Цереры, для любящих Венеры или Амура». амура выдохнула кверина фаби с улыбкой подтвердил пожалуйста вот амурчик с луком и стрелами этот из глины этот из теста а этот самый лучший из воска из теста сестерцей глиняной два а восковой шесть какого вы хотите принести в жертву всесильной богини самого лучшего воскового выпалила кверина фабий улыбался Он выудил шесть сестерцев из кармана-туники и подал жрицы. Она досадливо приняла деньги. Как всегда. Эти оборванцы никогда не дадут больше положенного. Она с завистью поглядела на храм Кибелы. Там другое дело. Там жрец за одну овечку получает столько денег, что и на трех хватило бы. Жрица вздохнула, положила воскового амурчика на жертвенник, зажгла огонь и принялась молиться. Сухо сыпались слова. «Взгляни, величайшее, эти двое, воздать тебе благодарность. За что вы благодарите?» — повернулась к ним жрица. «За жизнь», — сказал Фабий и прижал к себе Кверину. Ответ был не очень понятен жрице, но это нисколько ее не обескуражило. «За жизнь благодарят, церера, благодатная, и просить хотят о... о чем вы просите?» Мгновение стояла тишина, потом Кверина проговорила. «О здравии и долгой жизни императора Тиберия». У жрицы опустились руки. Никогда еще не случалось, чтобы кто-нибудь из бедняков молился за здоровье императора. Удивительно. Она с изумлением посмотрела на Кверину, но повторила перед богиней ее просьбу. Огонь играл на жертвеннике. Восковой амур таял в нем. Богиня милостиво приняла вашу благодарность и просьбу. Жрица поспешно закончила обряд и ушла. Кверина нервно крутила кольцо. Неожиданно оно соскользнуло у нее с пальца и ударилась о мрамор. Черный камень раскололся надвое. Кверина расплакалась. ь ф а б и ты видишь? Этого не должно было быть». Она перепугается. Будет долго думать об этом. Как ее утешить? «Глупенькая, ведь это хорошо. Это был твой глаз, понимаешь?» твой блестящий чудный глаз. Но ведь у тебя два глаза. Ну вот, в перстне теперь тоже будут два глаза». Она не улыбнулась и все продолжала мрачно разглядывать черный камень. ф а б и был взволнован. Он погладил девушку по голове и тихонько вышел из храма.